Глава 32. Пока мы ждали команду по зачистке, Мэйбель Булок настоял на том, чтобы все выпили кофе с ликером. Разлив кофе по кружкам, мы предпочли кухне-столовую, поскольку мертвый мужчина, наполовину лежавший в столовой, умирая, не обделался, в отличие от того, что наполовину лежал в кухне. В столовой лучше пахло. Буллоки сидели рядышком и обменивались частными улыбками, которые я принял за выражение одобрения по поводу того, как действовали они в критической ситуации. Я сидел за столом напротив. Оди, мы думали, ты вернешься позже, сказала миссис Буллок. Я сложил два и два и понял, что на убежище нападут. Простите, что навел их на вас. Миссис Буллок казалась удивленной. О, помолчи, ты тут ни при чем. Это дурацкое недоразумение произошло не потому, что ты был здесь. Такие склоки приключаются время от времени, заверил меня ее муж. Склоки? Свары, скандалы, называй их как хочешь. «Время от времени они нацеливаются на одно из наших убежищ и заявляются, намереваясь устроить бойню», — сказала Мебель. «Чтобы спланировать такую операцию, как сегодня, ублюдкам требуется время», — добавил мистер Буллок. «Наверняка они узнали о нас несколько недель назад, задолго до твоего появления». «Возможно, не напали на след этого чудного места из-за космонавта», — сказала Мебель. «Или за той милашки-балерины», — произнес мистер Буллок. Его жена поморщилась и покачала головой. «О, они так хотели заполучить милую девочку, что тысячи ублюдков перерезали бы себе горло, лишь бы появился хоть малейший шанс перерезать горло и ей». «Эти склоки всегда так заканчиваются?» — спросил я. «Слава богу, нет». Мэйбель улыбнулась мужу и снова повернулась ко мне. «Если бы все было так просто, эта война завершилась бы, не начавшись». «Иногда в землю ложатся наши парни», — Дикон подмигнул жене. «Но не здесь и не сейчас». «Не здесь и не сейчас», — повторил я. Мысль на меня немного пошатывала от масштаба тайной борьбы, стоявшей за этими словами. «Я не знал, что секта такая большая». «Ты про сектантов, которые хотят добраться до тебя, дорогой? О, их не так уж много. Это не они и не им подобные убили бы нашего космонавта, попадись он им в лапы». «И маленькую балерину», — добавил мистер Буллок. И того лейтенанта, он заслужил большую медаль. И того комика много лет назад пришлось инсценировать его смерть и сделать ему новое лицо. Это не секта, сказала Мейбл, это образ мышления. Мистер Булк согласно кивнул. Они думают, чего я хочу и как это забрать у того, кто это имеет. Они думают, кого я ненавижу или кому завидую больше всего и как от них избавиться. Они думают, в том, что моя жизнь катится под откос, виноват не я. — Это наверняка твоя вина, и ты заплатишь. — Образ мышления, — сказал я, — но таким же образом рассуждает куча народу. — Недалеко не большинство, — возразила Мэйбель. — Не большинство — это причина, по которой наше дело стоит того, чтобы его делали. — Надеюсь, вы правы, мэм. — Зови меня Мэйбель. — Хорошо, мэм. Что теперь будет с вами? — Со мной и Диком куда-нибудь переедем. — Куда-нибудь? Куда сочтет нужно, Мэдди Фишер? Чаще всего подальше от предыдущего места. Стало быть, команда по зачистке, о которой вы упоминали, разберется с телами. Это часть их работы. Что будет с домом? Команда по зачистке избавится от всех ловушек, устроит все так, как было до нас, делает дом самым что ни на есть нормальным, чтобы его можно было продать. Ни одному убежищу не остаться убежищем, если про него прознали ублюдки. Миссис Булок допила свой кофе с ликером и улыбнулась. Мы прожили здесь три интересных года, накопили приятные воспоминания. Но человеку полезно время от времени переезжать, это не позволяет закиснуть. Мистер Буллок полез в карман рубашки. Ненавижу, как он вибрирует, будто ящерица извивается. Он достал мобильник, приложил к уху, три раза сказал «да», один раз черт и два раза «нет», после чего завершил звонок. «Зачистка?» — спросила его жена. «Да». В этот раз им придется знатно потрудиться, они подъедут минуты через две. Быстро они сюда добрались, — заметил я. Эта команда почти всегда поблизости, по большей части в Вегасе. Там им приходится собираться чаще, чем здесь. Они телепортировались или как? — спросил я, посмотрев на часы. «Сегодня у нас были три ложные тревоги», — ответил мистер Буллок. «Одна как раз перед ужином», — припомнил я. Сразу после этого я позвонил в Вегас, сказал им, что у нас, скорее всего, случится заварушка. — Откуда вы знали, что тревоги не ложные? — Одна ложная тревога в день действительно бывает ложной, — объяснила Мэйбл. Но если их больше, то понимаешь, что они ничуть не менее настоящие, чем мои зубы. — У вас прекрасные зубы, мэм. — Спасибо, Одди. Я всегда говорю, что все стоящее начинается с приятной улыбки. Мистер Буллок поднялся со стула. Леди Босс прибудет сразу после команды. Я вскочил на ноги. Вы имеете в виду миссис Фишер? Она едет с побережья около шести часов доберется до города с тремя твоими друзьями. Это Анна Мария, Тим и Блоссом Роуздейл, счастливый монстр. Эдди скрывалась вместе с ними в каком-то безопасном месте, сказал мистер Буллок. Нам не положено знать, где именно, да и не хочется. Теперь она едет сюда с командой зачистки, чтобы поболтать с тобой, сынок. Когда мы втроем вышли на крыльцо, Из-за темной колоннады бархатных ясеней показался грузовик с 40 контейнером и закрытый фургон. Ни на одном транспортном средстве не было указано название компании. Они проехали мимо дома и остановились на заднем дворе. Супердлинный черный лимузин с тонированными стеклами, ехавший следом за фургоном, затормозил на подъездной дорожке рядом с крыльцом. Водитель выключил фары. «Эдди хочет встретиться с тобой в машине, сынок», — сказал мистер Буллок. Самые крутые ищейки в мире со своими зловредными электронными прослушками никогда не услышат ни слова, сказанного в этом лимузине. Садись вперед, потому что она сама за рулем.